Но я не хочу ложиться спать, не хочу спать у бабушки, хочу спать дома. Это только если ты устанешь. Уверена, бабушка устроит тебе уютную постельку. Бабушка меня не любит. Не говори глупости, конечно, любит. Не так, как дедушка. Бабушка тоже тебя любит, честное слово. Давай пойдем к ним сегодня после обеда, чтобы ты первая все увидела. Раньше всех? Да. Даже раньше папы? Даже раньше папы. Ты поможешь развесить шарики. А можно мне один или два, или три, или четыре, или пять, или шесть? — Уверена, что можно, — сказала Холли, распутывая волосы на дочкином затылке. — Думаю, голову к празднику надо помыть. — А можно Снежок пойдет с нами? Он любит вечеринки. И еще Макс. — Я думаю, Макс завтра вечером будет у своего папы. Или будет играть с Нейтоном. Нейтон теперь живет в доме Макса. — Иногда. Нейтон, теперь папа Макса. Он помог мне взобраться на Максову горку. Вот бы у меня была такая горка», — сказала Алиса, прижавшись к матери. «Папа Макса по-прежнему его папа», — объяснила Холли. «А горку ты, может быть, получишь на следующий день рождения?» Подумав немного, Алиса сказала. «Пушок опять хочет пить. Нальешь ему, ладно». Холли взяла игрушечный чайник и налила воображаемый чай. Если у меня не будет горки до дня рождения, мы можем сегодня утром пойти покататься на горках в Хилл-парк. Когда оденемся и позавтракаем. И папа пойдет? Да, если захочет. И дедушка? Нет, дедушка вряд ли придет. Тогда это папа поможет мне взобраться на горку. Пойду наберу воды. И Алиса, взяв чайник, вышла из комнаты. — Не наливай слишком полный, — сказала Холли, услышав, что дочь уже в ванной. Быстро схватив телефон, Холли послала Саре сообщение. «Ты дома?» «Валяюсь». «Счастливая». «С годовщиной». «Спасибо. Мне нужно с тобой поговорить». «Ты поговорила с Джейком?» «Я не передумаю. Мне надо уехать. Я помогу тебе, если тебе правда нужно. Но как же Алиса?» «Алиса должна быть со мной. У отца тоже есть права». «Я же не говорю, что Алиса не будет видеться с Джейком. Разве она не должна жить вместе с отцом?» Холли помешкала и дрожащей рукой напечатала: Джейк, не отец Алисы. Глава 37. Мы проезжаем по главной улице Фарсли, сворачиваем на кольцевую и паркуемся возле торгового центра. Выходя из машины, Денни выгибает спину, а я подтягиваюсь. Приятно, что наше почти пятичасовое путешествие закончилось. Ты уверена, что это тот самый? спрашиваю я Денни. Она кивает. Городок невелик, Абигейл работала именно здесь. По открытой парковке на нас мчится подгоняемая ветром тележка, а за ней несется работник магазина. Я подбегаю и хватаю ее. Работник меня благодарит, и мы с ним шутим, что впереди у него наверняка нелегкий день. В это время снова начинается дождь, и мы с Дэнни торопимся к входу в торговый центр. Там мы укрываемся в Макдональдсе, готовые выпить кофе и позавтракать сэндвичами. «Похоже, ей удалось создать неплохое подобие новой жизни вокруг того, что она скрывает», — говорит Дэнни, выжимая свои светлые кудри. «Абигей Лангдон? «Элизабет Вокс. Ты же знаешь, что мне нравится она и ее семья. Она хороший человек». «Из чего это следует?» «Дэнни. Ее сын был жестоко убит, а потом ей пришлось одной растить дочь. Мне кажется, она хорошо справилась». «То, что ты сказал в машине о ее муже...» Я лишь сказал, что у меня создалось впечатление, будто она его защищает или считает необходимым защитить его память. — А теперь послушай меня, — говорит Дэнни, — когда мы усаживаемся за угловой столик. Твоя мать и Элизабет Вокс каким-то образом выяснили, где живет Лангдон. Твоя мать попыталась связаться с Лангден, чтобы что-то у нее узнать. Так почему же Элизабет Вокс не могла сделать то же самое, но с другой целью? — Ну нет. «Миссис Вокс не такая». Помедлив, Дэнни продолжает. «Твоя мать хотела раскрыть тайну. Элизабет Вокс хотела ее защитить. У тебя нет никаких доказательств. Мы даже не знаем наверняка, была ли у Лангден информация, которую она предлагала купить моей маме. Она могла просто морочить ей голову. Взрослые нередко проявляют к школьницам нездоровый интерес. Почему этого не мог делать Питер Вокс? «Крыть мне нечем, и это меня расстраивает». Я чувствую облегчение, когда наш спор прерывает чей-то голос. «Здравствуйте еще раз», — говорит работник с парковки. «Здравствуйте», — отвечаю я, обернувшись к нему. «Хотите к нам присоединиться?» «Спасибо за приглашение, но нет. У меня перерыв всего 20 минут. Думал просто выпить чаю, чтобы согреться». «Мы и сами ненадолго, но приятно же немного пообщаться», — настаиваю я. «Это правда», — улыбается он и садится рядом с нами. Вы давно здесь работаете, Тед? спрашиваю я, прочитав имя на Бейджике. 17 лет, отвечает он. Работаю с тех пор, как ушел на пенсию. Он смеется над шуткой, которую наверняка повторял много раз, и добавляет. Теперь мне 76. Трудно поверить, говорит Дэнни. Вам не дашь больше шестидесяти? Не девушка, а клад, говорит Тед, улыбаясь мне. Я, кажется, краснею. Красотка! «Он — счастливчик!» — Тед смотрит на обручальное кольцо Дэнни. «Мы не женаты», — поспешно говорю я. «Дум нет, что! Сейчас это без разницы. Живите, как хотите!» «Нет, я имею в виду, что она замужем за другим. Теперь уж я точно краснею». «Мы коллеги», — говорит Дэнни, — «журналисты». «Ах, вот оно что! Понятно. Я вижу, как улыбка сходит с лица Теда». «Вот, значит, почему вам хотелось, чтобы я с вами посидел. Чтобы я с вами посидел. А я-то думаю, какая хорошая пара. Первые впечатления даже меня пара обманывает. Мало вам того, что бедняжка мертва». «Нет, Тед, вы все неправильно поняли», — говорю я, торопясь отыграть назад. «Мы, правда, остановились только выпить кофе и позавтракать. Мы работаем на спортивном радио. Дэнни мой продюсер. Мы из Манчестера. Приехали на дневной матч Манчестер Юнайтед». Дэнни кивает и улыбается. «Вот оно что!» — отвечает Тед. «Я и сам люблю футбол. Вас как зовут?» «Оливер Хьюз, вы могли меня слышать? Я комментирую матчи, а потом еще отвечаю на вопросы в прямом эфире». Тед задумывается. «Вроде как слышал. И, по-моему, добрую половину времени вы и сами не знаете, о чем говорите». «Так и есть», — вворачивает Дэнни, и мы все смеемся. «Как вы оцениваете сегодняшние шансы лица?» — спрашиваю я. «Какие там, к черту, шансы?» — отвечает Тед, высыпая в чай два пакетика сахара. «Простите, что я вот так сходу завелся». «Ничего страшного», — говорит Дэнни, успокаивающе кладя свою руку на руку Теда. «А что это вы говорили про происшествие в магазине? Что какая-то девушка умерла? Вам, наверное, нелегко сейчас?» «Ужасно». Тед трет ладонями лицо. Дэйми не вышла на смену, а потом мы узнали, что в городе нашли труп». Когда менеджер сказала, что она умерла, нетрудно было сложить два и два. «Должно быть, это всех тут напрягло», — говорю я, откусив от сэндвича. «Кому-то же пришлось за нее работать?» «Да она особо и не работала», — говорит Тед, понизив голос. «Только товар на полках раскладывала. Часто брала ночные смены. На кассу ее никогда не ставили. Называли какой-то непрезентабельной».